Глава 20. Юлька, ты в порядке, живая? Этот монстр тебя не тронул? — Затараторила Маришка, стоило мне набрать ее номер. Егор ушел сразу после обеда, оставив снова меня одну, и я решила воспользоваться ситуацией. Все-таки ушли мы от них, почти не прощаясь так и не решив главного вопроса, не договорившись о дальнейших действиях и не согласовав основной план. «Все в порядке, шеф. Я жива. Официально заявляю». Попробовала пошутить. «Точно? Блин, он так смотрел на тебя там в кафе, так взглядом поедал, что я реально перепугалась. Следом за вами выбежала, чтобы убедиться, ну на всякий случай, с такими, как Стрелецкие шутки плохи». С ними все нужно наперед просчитывать. Ох, Юлёк, не нравится мне все это. Ты преувеличиваешь. Отмахнулась небрежно. Нет, в оправдании Егора про то, что его отцом движет отчаяние, скорбь по погибшему сыну, и что его ненависть ко мне — временное явление, я особо не поверила. Вернее, поверила, но не до конца. Хотя наверняка в его словах была доля правды. Маленький процент... И все же, все же, все же. Зерно сомнения было посеяно. Действовать с сгоряча я передумала. Идти войной против такого сильного противника, как Стрелецкий, не будучи уверенной в успехе, чревато очень плохими последствиями. Сейчас нарублю дров, а потом сама же жалеть буду. В конце концов, заявление на меня он писать не стал, хотя мог бы. «И тогда ребенка забрать было бы гораздо проще. Разве не логично?» «Может быть, Егор был прав, когда говорил, что его отец остынет, успокоится и все наладится?» «Стоп!» — внезапно среагировала подруга. «Что произошло? Только вчера ты плакалась. Какой стрелецкий монстр! Как тебе плохо и срочно нужна помощь! Я тут всех на уши подняла, свои дела побросала!» «Душа не на месте. А теперь оказывается, что я преувеличиваю». «Марин, ну я правда была на нервах. Прости». «Так, подожди. Что это значит, твое «прости»?» вкрадчиво поинтересовалась она. Я на мгновение засомневалась. Взяла паузу, обдумывая, как не обидеть Маришку. «Это значит, давай пока не будем торопиться и поднимать шумиху. Я об этом». Я пока не уверена в том, что это нужно, что поможет и не получится наоборот, понимаешь?» В трубке повисло молчание. «Нет». Наконец-то отозвалась она. «Марин, просто пока ничего не предпринимай. Мы сегодня поговорили с Егором по душам, и я замялась, подыскивая нужные слова. В общем, возможно, все не так страшно, как мне казалось. Вчера... На нервах, на эмоциях я могла неправильно понять Валерия. Мне сейчас каждый куст кажется подозрительным. Столько всего навалилось, а тут... — Все понятно. — резко отреагировала подруга. — Скажи честно, он тебя купил? — Что? — Значит, просто заговорил красивыми словами, а ты уши и развесила. Повелась, как наивная дурочка. Все ясно. Экспертным тоном резюмировала Марина. Обычный дешевый трюк, а ты повелась. Марин, я не узнаю тебя, подруга. Ты правда после аварии превратилась в другого человека, сломленного или трусливого, пока непонятно, но такая тенденция мне не нравится. Марина, прекрати. Я чувствовала, что она давит, защищая, считая, что таким образом борется за меня, что поступает правильно, но рисковать я тоже не имела права. «Пусть лучше на меня обидится подруга, чем я потеряю своего ребенка». «Ладно, ладно, поняла уже, что спорить и пытаться открыть тебе глаза на правду бесполезно. Только поверь, ты еще поймешь, как была не неправа, лишь бы к тому времени не стало поздно». Все еще недовольным тоном, но уже более мягко констатировала она. Выдохнула тяжело, но дальше читать мораль не стала. «Я тебя обожаю, Мариш!» Улыбнулась, словно она могла меня видеть. «Спасибо, что ты у меня есть. Если честно, я даже не знаю, что бы без тебя делала. Не поговорить ни с кем, не поделиться». Сказанное мной вновь всколыхнуло негативную волну, напомнив о моем положении. Я замолчала, закусив губу. От меня отказалась даже родная мама, выгнав за дверь с отборными матами. Об этом я, конечно, рассказывать не стану, но становилось понятно, почему Марина не захотела идти по моей просьбе ко мне домой. А теперь я уверена, что она не ходила. Раз мы дружим уже давно, она наверняка знала, что это бесполезно и ни к чему. «Короче, Юлька...» — протянула подруга задумчиво. «Я все равно против твоего решения. Этого гада следовало бы хорошенько наказать». «И такой план был, а ты...» «Просто давай, пока не будем торопиться», — перебила ее. «Вот в случае необходимости, да, воспользуемся твоим планом. Так можно? Идет?» Подруга недовольно фыркнула в трубку, но все же примирительно ответила. «Наивная ты, Юляша, какая же ты наивная!»